Глава первая. Девять лет спустя. Наша деревенька находилась на самом краю леса на пологом холме. Десяток обнищалых их домов, которые после войны некому было чинить. Заборы покосились, крыши домов прохудились, а кое-где и стены обвалились. Не осталось в нашем селе мужиков. Только слепой старик, что доживал свой век вовросший в землю избушки. И помер бы много зим назад, если бы местные перестали носить ему хоть какую-нибудь снедь. На улице уже давно не бегала ребятня, поврастали все доразбрелись, разбрелись, только вот мне некуда было уходить. Вся родня вот она, за огородом в двух могилках, приемный отец и мать. И куда же мне идти, коли не нужна никому? Я ведь и не в этом мире рождена. Почти десять лет назад я встретила на деревенской дороге странную женщину, а после очнулась в неизвестном мне месте и замерзла бы насмерть, если бы не мужчина, возвращающийся с леса домой. Он-то и подобрал перепуганную меня и буквально на руках принес в свой дом. Его жена оказалась очень доброй женщиной. Она заменила мне мать. Я горя не ведала, пока живы они были. Этот период своей жизни я назвала бы самым счастливым. И женщине той с ее волком, что ворожбу на меня навела, благодарна была. Но беды все же вспомнили меня. Сначала на войне сгинул отец, а вслед за ним, тихо сойдя с ума от своего горя и мать, Ее любовь к мужу оказалась настолько сильна, что даже я не справилась с черной тоской, что отравила ее душу. А теперь одна я осталась в маленьком домике, который видел и счастье, и горе, и слезы, и радостный смех. Только старый он. Крыша протекает, на стенах пятна черной плесени. Нет мужской руки. А я? А что я могу? Только надеяться, что проживу еще хотя бы одну зиму. А по весне, если жива буду, может и придумаю что. Подойдя к лопнувшему окну, я выглянула на улицу. В небе наползали со стороны леса тяжелые темные тучи. Эта осень совсем не баловала нас хорошей погодой и грозилась приходом ранней зимы, которой я, вы еще не готова и дровами не разжилась в полной мере, и стены не промазала. и из законных щелей дует так, что подол платья колышется. Плохая из меня хозяйка, нерадивая. Одно оправдание мне было. Девятнадцатый год только пошел. Опыту мало. Жизнь еще ничему научить не успела. Разве что как могилки рыть, да дрова колоть. Хотя и это меня не оправдывало. Вздохнув, я принялась заделывать щели мховыми валиками. Правда, все это было мышиная возня. Дом нуждался в ремонте. Пока мама была жива, она все бегала к калитке и ждала отца. Не хотела верить, что не вернется он. А изба приходила в запущение. На все у нее была одна отговорка. Вот воротается батька и починит, подлатает, заделает. Только вот не суждено ему было более переступить порог этого дома и обнять нас. И мириться с этой мыслью мы не желали. Соседи роптали, что совсем женщина умом тронулась. А я понимала ее. И даже после того, как мама не стала, я нет-нет. Да выхожу к калитке и гляжу в ту сторону, откуда когда-то замерзшую, худую, голодную принес меня папка в дом. Да сплакну по нему и по маме. Вспомню, как хорошо нам жилось. И улыбнусь. Первое время, как одна осталась, совсем плохо мне было. Все сочувствовали, кто-то первое время еды приносил. И все роптали, что и зимы не протяну. 15 годков не ребенок уже, но и не взрослая. Некоторое время я надеялась, что кто-нибудь заберет меня к себе. Усыпая, молилась добрым духом леса, чтобы завтра у меня снова появилась семья. Но это счастливое завтра так и не наступило. Вот так и выросло. Тщательно запихивая в многочисленные щели вымоченный мох, я поглядывал на оконные рамы. Чем их-то латать не представляло. Но не забивать же намертво. Свет должен в избе быть. Вдалеке послышался охотничий горн, заставивший меня вздрогнуть. Опять барские сынки зверье по лесу гоняют. Они лесных жителей злят, а те на нас отыгрываются. Не было в моем родном мире существ таких. первой не верила я в рассказы отцовские о перевертышах и духах лесных. Пока глазами своими не увидела однажды, как мужик ребой лисом обратился и скрылся в чаще дремучей. Не жаловали жители мира лесного, люд простой. Зорко берегли земли свои и не терпели наше присутствие. А сейчас, как голод пришел в края наши, так совсем стало страшно за дровами ходить. То тут, то там, нет, да и натолкнешься на насаженную на кол чью-то высушенную голову. Перевертышем да двуликим все равно, прав ты или виноват. Забрел на их землю, преодолел рунные камни. Почитай все, нарушил их покой. Хорошо, если живым выберешься. Ну а коли нет, так украшать своей головой лес будешь. Служить немым предупреждением, что дальше лучше не заходить. А эти, удумали тут шастать, да лес тревожить. Звук горна повторился вновь. Загоняют они кого, что ли? Отложив деревянный таз самхом... Я, накинув на себя старую матушкину местами протертую шубу, вышла глянуть, что на улице творится. Мы страх как не любили, когда к нам барские отпрыски заезжали. Они же как кролики. Мало того, что все сожрут, так еще и попортят кого из женщин. От них одни несчастья. Постояв немного у покосившегося крыльца, ничего подозрительного со стороны леса не заметила. Может, обойдут стороной нашу деревню гости эти трижды клятые? Мой огород как раз у самого леса и заканчивался. Пара больших грядок, а дальше оставшиеся два столба, на которых некогда забор держался. И считай, густой подлесок. По-хорошему, молодую поросль сосен еще 10 лет назад выкорчевывать нужно было. А сейчас деревья разрослись и активно захватывали мои скромные угодья. Слишком поздно я спохватилась, но все же огород у меня еще был. И сил на то, чтобы его обрабатывать, хватало. В конце-то концов, много ли мне нужно? Я уже было решила вернуться в дом, как снова по округе разнесся тревожный звук охотничьего горна. Но теперь казалось, что всадники совсем рядом. Из-за перелеска выскочил деревенский пес и разразился на кого-то невидимого звонким лаем. Всполошившись, я схватилась за облупившееся от времени перила и поднялась по лестнице. Так успею укрыться, если там зверь какой. Пес продолжал истошно лаять, но я никого не видела. Кусты не шевелились настораживающих звуков, рыка или еще чего-то тоже слышно не было, но собака упрямо бегала вокруг молодых сосенок прямо по моему огороду. «Фу!» – громко прикрикнула я. Пес отбежал, но глянув на меня снова, вернулся и неуверенно тявкнул. «Я сказала «фу!» – еще громче рявкнула я. Видимо, пес некогда был охотничим, потому как ослушаться второй раз он не решился, а не смело отбежал на расстояние. Я стала выжидать. Не верилось, чтобы собака вот так брехала в пустоту. Может, там кто мелкий притаился? Вдруг горемычные охотнички какого подранка мне сюда загнали? А чего? Заберу тушу, да посыплю землю вокруг перечной травой. У меня ее высушенный в избытке. Я по лету на тракт выхожу, да торгую специей этой перемолотой. Так что запасов с избытком. Заскочив в дом, вытащила из кладовки пузатый бочонок с сушеной перетертой травой. «Да обратно, пока кто до моей добычи не добрался». Выскочив наружу, обнаружила у крыльца замершего в нерешительности пса. «А ну, домой марш!» – скомандовала я. «Нарисуются барины со своей псарней. Так растерзают тебя за дохлика потехи ради. С них дураков станется». «Домой пошел в будку!» Пес опустил голову, еще раз глянул на заросли за моим огородом и потрусил, куда сказали. «Умная собака!» Сойдя с крыльца, пошла проверять, кто же у меня там притаился. Заяц, косуля. Мое воображение перебирало варианты. А бы не кабанчик, с ним могу не сладить. Прижимая к себе бочонок, заглянула за густую поросль сосенок и обомлела, забыв, как дышать от страха. Огромный медведь под ранок. Что же я сюда сунулась, дурная? Словно решив меня бедную трусиху совсем добить, рядом разнесся тяжелый звук горна. Ну уж нет. Животное лежало не шевелясь. Совсем загнали царя лесного. Хотя рана у него на боку рваная была, словно в схватке какой поучаствовал. Видимо, где территорию косолапы не поделили, а тут охотники, как на зло. И что делать? Я еще раз глянул на зверя страшного. Хотел бы или мог кинуться на меня, уже бы растерзал. Такая жалость меня пробрала. Погубят же. Спасать его нужно. Пусть уж помрет достойно. Знаю я, что эти охотнички с ним сделают, коли найдут. В этом тайны нет никакой. Провить псин своих дурных станут, мучить, терзать зверя. Неправильно это. Да и видят все духи лесные. Не укроется от них зверство такое. Открыв крышку бочонка и отойдя от тяжело дышащего зверя на приличное расстояние, я спешно осыпала его по кругу перечной травой. Это намертво нюх у любой собаки отобьет. Распылив практически половину бочонка и сама уделавшись в специи вся, я рискнула снова приблизиться к зверю. Зачем? Сама не понимала. «Дикий зверь опасен сто крат, а уж медведь тем более». Но тянуло меня к нему, будто кто ниточку незримую завязал и притягивает. Выглянув из-за кустов, проверила, жив ли подранок. Дышал тяжело, но ровно. Приблизившись на шажок, присела и заглянула в мудрые глаза цвета темного меда. «Лежи, Мишенька, не найдут тебя здесь, я им весь нюх сбила». Тихо заговорила я. «А как оклимаешься, так ступай в лес, домой, в места укромные». Да в берлогу залегай. Зима уж на носу. Приличные медведи по лесу не шастают. Зверь навострил уши и принюхался. А потом издал странный звук, словно чихнул. Это трава перечная. Я ее по весне собираю на опушке. Жжется она сильно, вот никто с ней связываться и не хочет. А мне-то что? У меня руки давно загрубели. Уже не чувствую, как щиплется она. Медведь приподнял здоровую голову и впился в меня таким пристальным взглядом, Что стало неуютно да боязно. Наши гляделки прервал приближающийся собачий звонкий лай. Свора шла по следу медведя, а за ними наверняка охотники следуют. Я, Мишенька, туточки посижу, пока гости не званы не уберутся подальше. Я же для них, как и ты, добыча. Только играть с нами по-разному будут, и уж не знаю, кому участь легче достанется. Не обижай уж меня. Я тихонечко присела на тонкий поваленный ствол. Переждем тихо, и оба живы будем. Медведь снова спустил голову и замер. Так мы и сидели, а вокруг нас на отдалении бегала свора. Уж я-то знаю, как сейчас у собак-то нюх отшибет. Коли люди сами в заросли не полезут, так и не сыщут нас. А барина выкормыша трусливы, они и близко сюда не подойдут. Время тянулось нескончаемо долго, но собачила стихал. Где-то в чаще лесной снова прозвучал горн. С неба посыпался снег, большие хлопья парили, легко опускаясь на землю. Вот и зима пожаловала, выдохнула я. А я как клуша, все лето на тракте с травами своими простояла. Все надеялось денег подкопить, да в город съездить, что в двух днях отсюда. Купить листы кровли да крышу подлатать. Размечталась дуреха. Замолчав, я поймала пальцами, похожий на маленькое перышко снег. Знаешь, сколько стоит крыша эта? Мне всей травы на опушке не хватит, продай я ее. Вот так и осталось ни с чем». Обмазала глиной самхом перемешанной щели, ветвями прикрыла. Но не будет толку от того. Эта зима для меня самой страшной будет. И если морозы лютые ударят, так может и не увижу я весны следующей. Подобрав небольшую палочку, я начертила на земле руну жизни. Моя соседка так умерла. Замерзла в своей постели. Заболела, видимо, и сил не хватило печь растопить. По весне ее нашли. Не хочу я так помирать. Пожить хочется. Тяжело вздохнув, я встала на ноги. Стыдно перед собой стало. Сижу и зверю раненому плачусь о судьбе своей. Только у него свои беды. И нет ему дела до девчонки в истрепанной заячьей шубке. «Береги себя, Миша. Ушли собаки. И мне домой пора. Рама еще промазать». Развернувшись, я скользнула в ельник, но в последний момент обернулась на своего случайного знакомца. «Коле выживем, приходи по весне, поболтаем». А если не будет уж меня, так вспоминай иногда девушку, что сидела с тобой в ельнике, да за жизнь беседовала. А мне там, в небесах, хорошо от того будет. Некому больше обо мне на земле этой вспомнить.